«Да что вы говорите?» Судья возмущенно фыркнул и откинулся на спинку кресла. «Как это так? Получили сигнал о нападении и не смогли задержать одного разбойника? А что в таком случае делают у нас в суде аж четверо ваших сотрудников? Зачем устанавливают в кабинетах кнопки экстренного вызова полиции?» И он возмущенно ткнул пальцем. Ближайший на столе брелок. За каким рожном я таскаю с собой эту штуку для самоуспокоения? Начальник криминальной полиции округа виновато развел руками. На его лице присутствовало отдающее под обострастием выражение самого глубокого раскаяния. Ваша честь, это необычный бандит, бывший спецназовец. Человек тренированный и хорошо подготовленный. Наверняка он просто не пошел стандартным путем. Выскочил прямо со второго этажа, там, где его никто и не ждал. Предполагалось, что он, как и все нормальные люди, пойдет через двери. Да, а назад он таким макаром не запрыгнет. Ваша честь, он все-таки бандит, а не сумасшедший. Лезть в улей... полный рассерженных пчал. Это совсем надо мозги пропить. А уж волен -то точно не алкаш. — Из чего вы это взяли? — недоверчиво спросил судья. — Незадолго, перед получением повестки в суд, он продал квартиру, снял со счета деньги и тщательно уничтожил все, что хоть каким-либо образом могло помочь нам при его розыске. — Продал? То есть? вы хотите сказать что его действия были обдуманными продать квартиру дело не быстрое вероятнее всего он предполагал такое развитие событий наверняка уже и путь отхода продумал мы напрасно ищем его в москве он уже далеко а квартиру он не продал взял деньги под ее залог и здесь все чисто мы специально проверяли да Ну, хоть что-то приятное вы мне сказали, Но облегченно вздохнул Масейчук. А то уж я и работать-то не могу спокойно, аж руки дрожат. Пить тебе меньше надобно, думал полицейский, шагая по коридору. Тогда и Тремор перестанет колотить. Выпроводив начальника отдела, Масейчук вызвал секретаршу. и продиктовал ей несколько документов. Письмо в ГУВД, содержащее критику действий полиции в данном случае. Письмо председателю городского суда с требованием личной охраны. Приговор по делу Погонина он диктовал с особенным душевным подъемом, даже голос срывался от возмущения. «Понятное дело, что штрафом здесь не ограничилось». Он не только вырос до полумиллиона рублей. Судья влепил мне полгода тюрьмы за неуважение к суду. — Ай да судья! Вот ведь скотина-то! Я ж ему собаке такой, поверил? Какой он убедительный был! Слушая по телефону, его возмущенный голос только головой качаю. — Вот и верь после этого людям. Уходя из кабинета, я засунул один из конфискованных телефонов за шкаф. Масейчук, привязанный к креслу, смотрел в окно печальным взглядом и заметить этого не мог. Предварительно настроив телефон, на автоподнятие трубки выставляю на нем бесшумный режим. Теперь можно слушать все, что происходит в кабинете, пока не сядет аккумулятор телефона. Но он заряжен почти полностью, и дня три продержится точно. Но, разумеется, не подряд. А если звонить на него время от времени, что я и делаю. Возможные меры полиции просчитаны заранее. Ничего удивительного. Это стандартная процедура. Так они поступают всегда. Не страшно. Пройдет дня три, и все успокоится. Решат, что злодей уже сделал ноги, и со спокойной совестью спихнут это дело в регионы. Разумеется, ориентировки дали туда уже и сейчас, но вот в Москве-то меня искать точно больше не станут. А зря, между прочим. Являясь в суд, никаких иллюзий я уже не строил. А Лысенков мне подробно все растолковал. и даже приблизительный приговор назвал. Предположил, кстати говоря, что штрафом могут и не ограничиться. Погонин вполне способен спровоцировать во время заседания какую-нибудь гадость и схлопотать врыва А я мог таким образом заработать срок. — Неужто он свою морду подставит? — удивлялся я, слушая адвоката. — Да запросто! Он уже так делал, причем не единожды. Пресса поднимала вой, превознося страдания несчастного, а его обидчики получали реальные сорока. Правда, в суде он этого раньше не делал, но, может, от него всего приходится ожидать. Тем более, что максимального штрафа в твоем случае припаять не могут, а это его не устроит. Минимальная сумма, которую он получает в подобных ситуациях, — Пятьсот тысяч. Ему же еще и с судьей делиться надо. — Так и он в доле. — Так что же в этом необычного? Налаженный бизнес. Эти гаврики давно уже успешно доят экстремистов. — И ничего не боятся? А чего? Что здесь можно доказать? — Поэтому в суд я приходил трижды. «Разумеется, меня досматривали на входе, с этим тут строго, но ничего противозаконного не нашли. Ну, тащит с собой у человека спальный мешок и консервы. Ну и что? Не динамит же несет. Может быть, он в турпоход собрался? Сразу же после визита в суд. Не всех же туда вошедших в наручниках выводят. В другой, так сказать, поход». А я себе лежку делал. Именно здесь, в суде, тут и всяких технических помещений много. Не во все народ постоянно заглядывает. Вот в котельную, по теплому времени, бездействующую, точно никто не заходит. Незачем. На улице тепло и сухо. В первый раз я просто прошелся по зданию, выбирая место возможного укрытия. Чтобы там не было камер, сигнализации и замки имелись, не слишком уж серьезные. Таких мест нашлось три. По здравому размышлению выбираю именно котельную. У нее запасной выход на улицу есть. Не шибко комфортный, но для меня подойдет. Угольную пыль отряхнуть можно. А вот приставы, охраняющие здание... В для погрузки угля точно не залезают. Можно засвиниться, а им это не к лицу. Во второй визит притаскиваю туда припасы. И теперь сижу даже с некоторым комфортом. Вода есть, а кипятильник я прихватил. Сижу и слушаю по телефону словоизлияние судьи. «Вы как хотите, Павел Андреевич?» но в данной ситуации вы выпустили все из-под контроля. Не знаю, это уж ваши проблемы, уважаемый. Мы так не договаривались. Я и так делаю все возможное. Поймите, случай хоть и не рядовой, однако же государственной важности не представляет. Ну и что, что в больнице? Первый раз, что ли, между нами-то говоря? Осмотрительнее надо быть, уважаемый. — Ох, не слышу я его собеседника, а жаль. — Нет, Павел Андреевич, не надо меня пугать вашими связями. Не только у вас они есть. Вам-то уже ничего не грозит. В больницу этот тип не полезет. Хотел бы он вас убить, так здесь это бы и сделал. А я наведу и приговор выношу, тоже я. — Двести тысяч. — Согласитесь... В данной ситуации сумма вполне оправданная. Ну и славно. Да, как обычно. Выздоравливайте там, не залеживайтесь. Судья бросает телефонную трубку на стол. Возмущенно фыркает. Нет, ну каков мерзавец-то! А ты, дядя, этого раньше не знал? Нажимаю кнопку на телефоне, останавливаю запись. Да... Сколько нам открытий чудных на этой ниве сделать предстоит. Наступил вечер, понемногу стихла активность в здании суда, прекратилась беготня по коридорам, и замолкали голоса. Ночь. Только дежурные полицейские сейчас остались в большом старом здании, сложенной из крепкого красного кирпича. Оно еще помнило советскую власть. Тогда здесь находилось какое-то партийное учреждение, вследствие чего и явилась вот эта котельная, давно не использовавшаяся по прямому назначению. Она, тем не менее, все эти годы содержалась в порядке. Наверное, и сейчас сюда изредка заглядывали специалисты теплосети. Не думаю, однако, что они здесь что-то действительно ремонтировали. Ну, разве что подкрашивали старый котел. Все, кто хоть что-то знал об этом месте, уже давно не воспринимали его всерьез. И зря. Дежурные полицейские меняются в десять часов. Судья приезжает через час после этого. Как раз охрана успевает сделать обход здания и проверить дальние его уголки. Заглянут ли они завтра в котельную, раньше не заглядывали, так раньше тут никого и не били, в смысле не были те, кому это не положено, то есть обвиняемые. Так или иначе обоспать надо, согреть утром воду и побриться.